Глава седьмая. Фундамент оплота. Вечеринка превратилась в нетрезвое обсуждение планов. Сперва все бурно радовались победе и наедались-напивались натуральной едой, которая была недоступна раньше. Потом зашел разговор о том, кто чего добился у себя на родине. и меня посетила неплохая идея, как предотвратить неизбежную коррупцию среди офицерского состава оплота. Нужны чужаки, люди из других зекуратов, у которых в новом Карфагене не будет никого. Конечно, большинство придется набрать из местных, где же взять столько чужаков? Оказалось, что у Тейна есть братья на острове, которых можно было бы привлечь, У на данный на Севере тоже круг общения оказался не узким, а вот Лекс идеи воспринял скептически, но проскинув мозгами сам рекомендовал несколько человек. Земляков в Эры привлекать было нельзя, картолонцев сочли бы диверсантами. Кто есть у меня? Трикстеров я в расчет не беру, если буду с ними сотрудничать, то разве что позже, когда твердо встану на ноги. Есть Эд. Гемота Рэя и Тивурти. Они с нижних уровней, и коммуцировать будет сложно. Придется перетаскивать сюда их всех, кроме Тевуртия. Он жаждет тихой жизни с женой и приемными детьми. Рэю оформить паспорт, легализовать его, думаю, сложностей не возникнет. Казалось, впереди вагон времени. но На самом деле это не так. Нужно побыстрее начинать кач, чтобы вылечить дочь Эзера. убрать его подозрения и получить способности, которые защитят моих союзников от проклятия байтарха Вот только пока слабо представляю, как качаться. Спускаться вниз и искать приключения, как раньше, слишком опасно, учитывая, какие у меня теперь враги. Остается надеяться, что, играя по-крупному, я буду получать больше опыта. Но здесь упирается в создание оплота — А это процесс не быстрый. Ничего, уже завтра можно согласовать детали с Гисконом и запустить маховик, а самому нанести визит нескольким майорам Гамбам. Сопровождение журналистов. Предъявить им обвинение в коррупции, арестовать, поставить относительно честных полицейских снизу. Это засчитают как предотвращение противоправного деяния? Если нет, очень плохо. Другого способа быстрой прокачки я не вижу.